Анид Пантелеев В тундре Разведчики уже не отстреливались. Теперь их могли спасти только лёгкие ноги, лыжи, потёмки, да разве ещё солдатское счастье? Этого счастья хватило на четверых. Пятому же с самого начала не повезло. И этот пятый был самый молодой и неопытный Ваня Потапов. Начались Ванины злоключения с того, что надевая лыжи, он обронил одну палку. Нужно было плюнуть и бежать, а он побоялся плюнуть, скинул лыжи и полез за палкой вниз. Ушло на это каких-нибудь полминуты, но За эти полминуты Потапов отстал от товарищей, а немцы подошли ближе. И, наверное, они видели его теперь, потому что когда он опять стал на лыжи, пули жужжали над его головой, как пчёлы, щёкаясь о камень, они выбивали искры. И вот он услышал как одна из них ударилась уже не о камень, а ударила его в плечо. Боле Ваня почти не почувствовал, но его так сильно тряхнуло, что палка, та самая, которую он только что потерял и нашёл, выскочила из руки и отлетела в сторону. На этот раз он не стал искать её, не оглянулся даже, а поменял руку и с одной палкой побежал дальше. На его счастье, путь шёл теперь под гор. Под ногами был снег, а по снегу до да ещё с горы идти было куда легче. Потом он увидел товарищей. Они бежали гуськом уже далеко внизу, там, где кончались скалы и начиналась ровная открытая тундра. В последнем шел кто-то очень высокий, в полтора человеческих роста. И Ваня не сразу сообразил, что это ефрей Тарандронников, у которого на плечах пленный немец. А за спиной все еще цоколи выстрели. И все еще слышно было, как свистят пули, хотя в ушах у Вани и без того свистели. в коленях ноги и прижимая локтями палку и автомат он вихрем катился вниз его подкидывало в лицо его стегал ветер и колючая снежная пыль а он ничего не чувствовал кроме радости от этой бешеной гонки и от сознания что он жив и товарищи его живы и товарищи его уже близко а немцы далеко Но вот он скатился на ровное место и вдруг почувствовал, что ноги его уже не идут, и руки не держат палку. В висках у него застучало, в глазах помутилось, и сладкая тошнотворная слабость разлилась по всему телу. Ещё минута, и он свалился бы в снег. Дай за я, отдай её. Но тут показалось ему, что за спиной его опять слышатся выстрелы и даже голоса людей. На один миг он представил себе, как его хватают, связывают ремнём и тащат, как тащат сейчас Андроников этого немца. Дай за «Нет, к черту, уйду! Уйду!» И Ваня, пересилив себя, поборов слабость, пошел, задвигал ногами, замахал палкой. А за это время товарищи его опять ушли далеко, Но всё-таки он видел их, и это радовало его, подхлёстывало, придавало силы. Шёл он медленно, даже не шёл, а брёл черепашьим шагом, а ему казалось, что он бежит, потому что с каждым шагом расстояние между ним и товарищами уменьшалось. А дело было в том, что товарищи его вовсе не шли. а стояли, ждали его. Пробежав километра три по тундре, они обнаружили исчезновение Потапова. Огорчились, расстроились, решили уже, что он погиб. Но тут Костюков, который нес теперь связанного языка, увидел Ваню. Ты что, в разведке находишь или в деревне гуляешь? Да я... Ваня попробовал ухмыльнуться, но даже улыбку у него не получилось. Прихрамывая, по-стариковски опираясь на палку, он с трудом тащил свое тело, ставшее таким тяжелым и неуклюжим. Куда вторую палку девал? Эй, Потапов, да ты не как раненый? Кажется, да. Маленько есть. Боли он и сейчас никакой не чувствовал, но плечо и грудь у него были скованы, как будто наделена на него железную рубаху, и рубаха эта примёрзла к телу. Идти можешь? Да. Могу. Вот. Он оттолкнулся палкой. и сделал шаг вперёд, чтобы показать, как ловко и здорово он сейчас пойдёт. И правда. Что же они меня как маленького на руках понесут, если скажу, не могу. Ничего. Доползу как-нибудь. Могу я идти? Могу. Раздувать было некогда. Над тундрой опускалась ночь, быстро темнело. Разведчики пошли дальше. Ваня шел крайним, стараясь не отставать от остальных, не терять следа, проложенного товарищами. Андронников умерли. Отдал ему свою палку, и Ване казалось, что теперь с двумя палками идти стало совсем хорошо, но на беду его в тундре начало порошить, лыжню то и дело заметало, и находить ее в темноте становилось все труднее и труднее, и все-таки Ваня шел. Он знал, что если остановится, то упадёт, а коли упадёт, не встанет. Под конец он уже перестал чувствовать под ногами лыжню и не искал её, и товарищ он уже не видел, впереди от только слышал в темноте поскрипывание лыж. и по этому легкому монотонному звуку и держал свой путь. Изредка кто-нибудь из разведчиков, укоротив шаг, оглядывался и окликал его. «Отапа! Идешь!» Ваня облизывал пересохшие губы, Набирал в легкие воздуха и отвечал. «Иду!» «По тапу!» «По тапу!» «Идешь?» «Иду!» Ваня старался кричать громко и весело, хотя губы у него уже с трудом размыкались. И вот ещё раз не повезло ему. Развязался у него ремешок на лыже. Он уже давно чувствовал, как расползается этот сыромятный ремешок, и как начинает вихлять у него под ногой левая лыжа. Он знал, что рано или поздно ремешок развяжется, и боялся этого, потому что тогда уже по невеле придётся останавливаться и нагибаться. И вот ремешок развязался. Левая лыжа выскользнула из-под ноги, и нога провалилась в снег. Он чуть не упал и держался только потому, что всем телом как на богор навалился на лыжную палку. Па-топ! Руки у Вани от напряжения дрожали, и в голове звенело, а нога всё глубже и глубже уходила в снег. Нет. Ни за что не вытяну. Ой. О-о-о! Ваня слышал, что его окликают очень издалека. Он поднял голову, набрал в себя свежего морозного воздуха и, не понимая, что делает, крикнул: "Иду!" Иду. Палка выскользнула у него из рук. Он медленно склонился влево и упал лицом в снег. И когда падал, почему-то вспомнил и даже на какую-то долю секунды отчётливо увидел перед собой того чёрно-серого красавца волка, которого встретили они вчера под вечер. в тундре найдёт не пожалеет съест И подумав это, он уже ни о чём больше думать не мог, ничего не видел и не слышал. Долго ли он пролежал без сознания, никто не скажет. Очнулся Ваня от холода и от того, что ему нечем было дышать. В нос набился снег. Он оторвал голову от снега. с трудом перевалился на бок и застонал от нестерпимой и сверлящей боли в плече от этой боли его опять затошнило и опять поползла в поясницу противная расслабляющая дрожь он крепко сожмурил глаза и минут 10 лежал не двигаясь боясь шевельнуться и дожидаясь пока утихнет боль и пройдёт тошнота Он опять ни о чём не думал. Даже не помнил и не понимал, где он и что с ним. Только лезли всё время в голову слова из песни, которые ещё маленьким пацаном пел со знакомыми ребятами Казалось, все время где-то гармонь играет И не рядом играет, а как будто далеко За рекой, в чужой деревне И все время про одно и то же Про ямщика, который умирает stip bi tavarish ul ne Под эту гармонь Ваня и задремал. И вдруг он опять и на этот раз по-настоящему очнулся. Он открыл глаза, попробовал поднять голову и стиснул зубы, чтобы не застонать от боли. и ему сразу всё вспомнилось что он раненый отстал от ребят и что у него ремешок лопнул на левой лыже В тундре было уже совсем темно, и с неба по-прежнему летел мелкий пушистый снег. Приподняв голову, Ваня жадно прислушивался. Никто его уже не звал, но ему казалось, что он слышит, как скрипят по снегу лыжи или полозья наши. меня ищут. Он уже открыл рот, хлябнул воздуха и хотел крикнуть: "Братцы!" или "Товарищи!" Я опять ему представилась, как подбегают к нему вражеские солдаты, наваливаются на него, бьют, вяжут ремнём руки и волокут его в своё логово. И подумав так, он вдруг понял, что ведь и в самом деле замёрзнет, что никакой надежды на спасение у него нет и быть не может. До расположения нашей части километров 40, а то и больше. Ночь тёмная, тоже меня спасёт тут тут меня только немцы могут найти а скорее всего и сметет меня снегом и ни зверь ни человек не разыщет моих костей. В эту минуту вспомнилась Ване вся его прошлая жизнь и мать свою вспомнил из знакомых ребят и родную деревню И он опять заснул. Спал он нехорошо, тревожно. Было ему во сне душно и тесно, И все казалось сквозь сон, Что рядом кто-то ходит. Он просыпался и, Сfыркивал с лица снег, прислушивался и ничего не услышав, кроме посвиста ветра, засыпал снова. И вот он один раз проснулся и опять представилось ему, что рядом кто-то живой. Он открыл глаза и увидел, что уже светло. Но свет этот был не дневной. Высоко в небе торопливо бежали кучерявые, лёгкие и прозрачные тучки. И сквозь бегущую пелену эту Мягко сочился на землю нежный серебристый свет. <музык> не то луна, не то северное сияние. Этот свет показался Ване таким ослепительно ярким, что он не выдержал и зажмурился. И вдруг ему помырещилось, что кто-то тронул его и жарко вдохнул ему в левую щеку. Он невольно открыл глаза и тотчас так же невольно закрыл их. Он успел увидеть только тень на снегу, огромную ушастую тень, но и этого было достаточно, чтобы все тело его, которое уже давно перестало чувствовать боль и страх и холод весенней и полярной ночи, все тело его как бы разом оттаяло и дрогнуло от ужаса. Волк! Волк! И в ту же минуту. Он опять ощутил у себя на лице обжигающее, пахнущее псиной дыхание. Даже почувствовал, как потекли по щеке, а оттуда за ухо и за воротник ручейки талого снега. Он слышал, как горячо обнюхивает его, как сильные пружинистые лапы царапают его плечо и жадно роют, ищут в сугробе его тело. «Не надо! Не надо!» М -м -м, «Будь оно неладно!» М -м -м. Он стонал уже не от боли и не от страха, а просто от мысли, что вот какой нехорошей позорной смертью приходится ему умирать. М -м -м. Теплый шершавый язык лизнул его щеку и еще раз лизнул уже по лбу и по носу. Он удивился, приоткрыл один глаз и увидел то, что меньше всего ожидал сейчас увидеть. По русиновой сумку, снашитым на ней большим ярко-красным кумачёвым крестом. Кто-то совал эту сумку Ване в лицо. Сумка была расстёгнута, и оттуда резко несло йодом, карболкой и другими аптечными запахами. Брацы. Так это же не волк. Через силу он приподнял голову и увидел, что возле него на снегу лежит, вытянув лапы, рыжая с белыми подпалинами собака Лайка. Повернув к Ване острую обезьянью мордочку, Лайка смотрела на него маленькими внимательными глазками и всё подталкивала Ваню своим левым боком, где была у неё притарочена ремешком походная сумка-аптечка. тоже на лечить меня хочет. Перевязочные материалы мне суёт. Лайка нетерпеливо поскуливая всё требовала. Открой же сумку, возьми перевязочный пакет. Ну ты же знаешь, что я не человек, я не могу сделать тебе сама перевязку. Пёсик славный. Спасибо тебе. Ну что же мне, милый ты мой, делать? Я же ни рукой, ни ногой пошевельнуть не могу. Собака будто услыхала его мысли. Она вскочила, отряхнулась от снега, сунулась туда-сюда, как бы раздумывая, как ей следует поступить. Потом подбежала к Ване и стала деловито зарывать его, заваливать снегом. И, укрыв его по самый нос толстым снежным одеялом, она еще раз лизнула его в щеку и побежала. И уже отбежав шагов на двадцать, оглянулась, махнула хвостиком и деловито тявкнула. И Ване послышалось, что она крикнула ему, «Не унывай, солдат, все в порядке будет!» «Ну что же, может, она людей приведет». только на вряд ли не успеет. И всё-таки мысль о том, что за ним могут прийти, могут найти и подобрать его, радовала и согревала Ваню. Теперь он боролся с дремотой, со слабостью, только бы не заснуть, не потерять память, не прозевать минуту, когда за ним придут. Время шло, а слабость одолевала его. Под снегом он согрелся, и когда согрелся, вдруг опять почувствовал острую боль в левом плече. Боль была такая сильная, что на какое-то время Ваня опять потерял память. После этого Он ещё несколько раз впадал в забытьё. Просыпаясь, с трудом открывал глаза и видел только синевато-белый морозный пар, идущий от его лица до звёздочки снежинки, повисшей на ресницах. Крохотные серебряные звёздочки на которых блестел, отражаясь, радужный лунный свет. Но слух у Вани был чутко насторожен. Даже во сне и в забытье он слушал и ждал. И вот... Через час он очнулся, услыхав, как что-то заскрепело по снегу. Он застонал, хотел поднять голову, но уже не мог поднять её даже на полсантиметра. Едут. Едут за мной. На санях едут. Деревенское ухо его сразу же угадало, что это не лыжи, а сани. И не какие-нибудь лёгкие салазочки, а настоящие, ездовые сани, подбитые железом. Он лежал и слушал. И вдруг ему показалось, что сани удаляются, что скрипят они уже не так весело и не так громко. Уйдут. Уйдут. Ваня хотел крикнуть, хотел позвать людей, но и тут вспомнил о немцах и не крикнул. А Сани уже не скрепели. Ушли. Всё. И тут он услыхал собачий лай. Давнешьне знакомая белогрудая лайка бегала возле него. Привела. Собрав остатки сил, он приподнял голову. Товарищи, братцы, я тут, тут. Никто не ответил ему. Ребята! Товарищи! Здесь я. Но и на этот раз никто не откликнулся. Никто не шёл на зов. А рыжая собака тем временем бегала вокруг, суетилась, будто примерялась к чему-то. Потом в глазах у Вани замелькали снежные хлопья. Тело его опять царапали проворные собачьи лапы. лайка откопывала его, сдирала с него снежное одеяло. А когда откопала, снова исчезла куда-то. И не успел Ваня испугаться и подумать, что опять он останется один, как снова заскрепели полозья. Четыре огромные собаки, лапарские овчарки, как их называют на севере, Впряженные двумя парами тащили за собой низенькие санитарные санки. Впереди овчарок бежала и указывала им в дорогу рыжая лайка. Превозмогая боль, Ваня поднял повыше голову. Он искал глазами, где же люди. Но людей не было. Он плохо запомнил, что с ним было дальше. Ваня опять впал в беспамятство. Подкатили к нему санитарные сани-носилки. На санях лежал большой авчинный тулуп. Рыжая лайка, которая была у собак за командира и за кучера, бегала и поначальнически тявкала, отдавая какие-то приказания. Санки то отъезжали, то приближались. пока не подошли вплотную к раненому. Тогда рыжая распахнула тулуп, вскочила в сани и, вцепившись зубами в капюшон Ваниного маск-халата, стала втягивать раненого на санки. Потом, когда Ванина голова оказалась на тулупе, Рыжая подбежала с другой стороны, нырнула под Ванину спину и стала вкатывать его на тулуп. Пока и ноги его не очутились на санях, тогда она ловко и заботливо, как добрая медсестра, прикрыла его тулупом. Что-то протявкало, и те собаки, что были за лошадок, натянули по стромке и тронули. От толчка тулуп распахнулся, и Ванина рука упала в снег. Рыжая на ходу подбежала, подхватила руку, вскинула ее на Ванину грудь, поправила тулуп. Санки помчались, полозья заскрипели, голова у Потапова закружилась. Санки помчались, полозья заскрипели, голова у Потапова закружилась. Он опять провалился куда-то, потерял память. А когда очнулся, было светло и тепло. Где-то высоко мигала электрическая лампа в белом колпаке, и всё вокруг тоже было белое: и потолок, и стены, и подушка под ваниной головой. А рядом на стуле сидел человек в белом халате и в белой докторской шапочке. Он держал Ваню за руку и шевелил губами. Ну вот, Наконец-то очухался, дядя. Ж живой, живой Иван Потапов, живой, не сомневайся. И даже руку, имей в виду, не будем резать. В самый раз тебя спасли. А пролежи ты ещё полчаса на морозе, был бы ты у нас однорукий инвалид. А теперь полный ажур. Ваня хотел спросить, кто его спас, но почему-то не спросил, постеснялся. Он сразу вспомнил всё, что с ним было в тундре. Но теперь ему казалось, что всё это было не на самом деле, а во сне или в бреду. В тот же день под вечер Зашел его навестить ефрейтор Андронников. Ну, здравствуй, Потапов. Жив? Да вроде бы жив. То-то. Благодари собачку. Спасла тебя собака Майка-младшая. Специально натренированный на розыск и вынос с поля боя раненых бойцов. Это она принесла тебе санитарную сумку. Привела упряжку лопарских овчарок и вывезла тебя в расположение наших войск. Мы ж тебя, тёпый эткой, три с половиной часа искали. Ведь главная беда след запорошила. Тут хоть с фонарём ищи, не найдёшь. Если б не майка, каю к тебе. А вы кричали? Кричали. Кричали. Я слышал. Что ты слышал? Слышал, как вы кричали. Так чего ж ты мочалкой эткой молчал, ежели слышал? Боялся. Боялся, что это не вы. Правильно действовал, правильно. Тебя, как и остальных разведчиков, командование за поимку языка представило к награде. Ух ты! Ваню это, конечно, порадовало. Но думать об этом долго он сейчас не мог. А можно мне навестить Майку? А что ж, к чему? Валяй, на выписку пойдешь и заходи. Они тут же, кажись, примет санбати находятся, эти собачки-то. Что, спасибо ей сказать хочешь? Да, конечно. Хочу. В госпитале ему пришлось пролежать ещё 12 дней. Всё это время он думал о Майке и думал о том, как он с ней встретится. От каждого завтрака и ужина Ваня откладывал и прятал в коробку из-под табака кусочки сахара, печенье и шоколад. С этой картонкой, перевязанной обрывком бинта, Он и отправился сразу же после выписки навещать Майку-младшую. Он не застал ее. Ему сказали, что собака ушла с проводником на учебную тренировку. Ваня решил подождать. Сняв шапку и расстегнув полушубок, он сидел на ступеньке крыльца, Грелся на весеннем солнце, слушал, как урчит в водосточной трубе вода. Наконец, Ваня увидел Майку. Натягивая поводок, рыжая собака устремилась в угол двора, где лежала перевернутая и сгрызанная собачьими зубами деревянная корыца. Вел Майку, почти бежал за ней проводник, густобровый человек в кожаной куртке. Майка, Майка, фу, фу, фу. Вы к кому? Я? К ней. Фамилия? Потапов. Ах. Потапов, помню. Увидев, что корыца пустая, Майка оставила его, подбежала к Ване, обнюхала его валенки, помахала пушистым хвостом, и сразу же забыла о Ване, кинулась на грудь своего сердитому начальнику. А -а -а. Ладно, ладно, ладно, Майка, ладно. Он отстегнул карабин и освободил собаку от поводка. Она ещё раз подбежала к Ване. Ещё раз понюхала его валенок и помчалась, делая большие круги по двору. Не узнала. Как это не узнала? Очень даже узнала. Вадя стоял посреди двора и не знал, как ему быть. Совсем не таким представлялось ему это свидание. Ну а конфетками её хоть можно угостить. Ну что ж, попробуй. Ваня вывалил из своей коробочки на снег сахар, печенье и шоколад. Майка. Майечка, возьми, на. Майка. На, возьми. Майка подбежала, быстро обнюхала сладости и села рядом, высоко задрав свою обезьянюю мордочку. Не ест. Это слово такое, воспитание, знаешь? Слыхал? А ну, вот смотри. Майка. Можно. А когда Майка расправилась с ваниным подарком, она посмотрела ему в глаза и вежливо помахала хвостом. Потом взбежала на крыльцо, удобно там улеглась, уткнулась мордочкой в лапы и прикрыла глаза. Ваня вздохнул и посмотрел на проводника. <связь> <связь> <связь> <связь> да нет, не узнала. Обиделся, да? Эх, солдат, солдат. Вас, дорогой ты мой, тыщи. А она, она одна. И вспомнил Ваня, как чуть не замерз он в снегу. Вспомнил горячее дыхание майки-младшей, которая... спасла его. И он ещё раз с благодарностью посмотрел на уставшую собаку. Мы слушали радиопостановку «В тундре» по одноимённому рассказу Леонида Пантелеева. Автор инсценировки и режиссёр Лия Веледницкая. Редактор Нина Сухова. Роли исполняли. От автора заслуженный артист РСФСР Василий Бочкарёв. Ваня Потапов. Артист Михаил Ефремов. Ефредо Андроников, заслуженный артист РСФСР, Виктор Петров. В передаче принимали участие заслуженный артист РСФСР Евгений Васильев. Артисты Игорь Сомов и Всеволод Абдулов. Камерный ансамбль под управлением Игоря Кодомцева. Вокальный ансамбль под управлением Людмилы Моисеевой. Солист Александр Крамской. Шумовое оформление Петра Бондарева. Звукорежиссёры Елена Днепровская и Лидия Лобова. Ассистент режиссёра Михаил Розенберг. Звукооператоры Татьяна Останова, Елена Садовая и Ирина Воронова. Уважаемые слушатели, дети и взрослые. Мы будем рады узнать ваше мнение об этой передаче. Ваши письма присылайте по адресу: 113 326, Москва, радио, редакция вещания для детей.